Однако ж, черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом на шею. Мороз подрал по коже кузнеца, испугавшийся, побледнев, не знал он, что делать, уже хотел перекреститься, но, черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал: Это я, твой друг! — Все сделаю для товарища и друга. — Денег дам, сколько хочешь, — пискнул он ему в левое ухо. — Оксана будет сегодня же наша, — шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо. Кузнец стоял, размышляя. — Изволь, — сказал он наконец, — за такую цену готов быть твоим. Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца теперь ты попался, кузнец», — думал он про себя. «Теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малевания и небылицы, возводимые на чертей. Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости и, вспомнивши, как будет дразнить в все хвостатое племя, как будет беситься хромой черт, считавшийся между ними первым на выдумке. «Ну, Вакула!» пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал. «Ты знаешь, что без контракта ничего не делают?» «Я готов», — сказал кузнец. «У вас, я слышал, расписываются кровью. Постой же, я достану в кармане гвоздь». Тут он заложил назад руку и хвать черта за хвост. «Видишь, какой шутник!» — закричал, смеясь черт. «Ну полно, довольно уже шалить». «Постой, голубчик!» — закричал кузнец. «А вот это как тебе покажется?» При всем слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягнёнок. «Постой же», — сказал он, стаскивая его за хвост на землю, «будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан». Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения. «Помилуй, Вакула!» — жалобно простонал черт. Все, что для тебя нужно, все сделаю. Отпусти только душу на покаяние. Не клади на меня страшного креста. А вот каким голосом запел немец проклятый. Теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе, слышишь? Неси, как птица. — Куда? — произнес печальный черт. — В Петербург, прямо к царице. И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух. Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? Чего доброго, может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую? и Из досады станет называть ее первую красавицей на селе. Но нет, он меня любит. Я так хороша. Он меня ни за что не променяет. Он шалит, прикидывается. Не пройдет минут десять, как он верно придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя поцеловать себя. То-то -то он обрадуется. И ветреная красавица уже шутила со своими подругами. «Постойте», — сказала одна из них. «Кузнец позабыл мешки свои. Смотрите, какие страшные мешки! Он не по-нашему наколедовал». «Я думаю, сюда по целой четверти барана кидали, а колбасам и хлебам, верно, счету нет. Роскошь, целые праздники можно объедаться». «Это кузнецовые мешки?» — подхватила Оксана. «Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал». Все со смехом одобрили такое предложение. «Но мы не поднимем их!» — закричала вся толпа, вдруг сились сдвинуть мешки. «Постойте!» — сказала Оксана. «Побежим скорее за санками и отвезем на санках». И толпа побежала за санками. Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то, что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезти. Но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех, это удерживало его, и он решился ждать слегка только покряхтывая под невежливыми спогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но, как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезать, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов сотню, а может быть и другую. Вылезши же... «Нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс, сколько работы, да и капелюхи остались у салохи. Пусть уж лучше девчата довезут на санках». Но случилось совсем не так, как ожидал чуп. В то время, когда девчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка, расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг. Он хотел было дожидаться, а вось либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчует его. Но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении. «Видишь, какие мешки кто-то бросил на дороге!» сказал он, осматриваясь по сторонам. «Должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастье наколедовать столько всякой всячины, и какие страшные мешки. Положим, что они набиты гречаниками до да коржами, и то доброе. Хотя бы были тут одни поляницы, и то в шмак. Жидовка за каждую поляницу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел». Тут взвалил он себе на плеча мешок с чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. «Нет, однако, будет тяжело нести», — проговорил он. «А вот как нарочно идет ткач шапу валенка. Здравствуй, Остап!» «Здравствуй», — сказал остановившись ткач. «Куда идешь?» «А так иду, куда ноги идут. Помоги, человек, добрые мешки снесть. Кто-то каледовал, да и кинул посреди дороги. Добром разделимся пополам. Мешки? А с чем мешки?» «С книжками или пляницами?» «Да, думаю, всего есть». Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах. «Куда ж мы понесем его, в шинок?» спросил дорогую ткач. «Оно бы и я так думал, чтобы в шинок, но ведь проклятая жидовка не поверит, подумает еще, что где-нибудь украли, к тому же я только что из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает, жинки нет дома». «Да точно ли нет дома?» — спросил осторожный ткач. «Слава богу, мы не совсем еще без ума!» — сказал кум. «Черт ли бы принес меня туда, где она? Она, думаю, протаскается с бабами до света!» «Кто там?» — закричала кумова жена, услышав шум в синях, произведенный приходом двух приятелей с мешком и отворяя дверь. Кум остолбенел. «Вот тебе на!» — произнес ткач, опустя руки. Кумова жена была такого рода сокровища, каких немало на белом свете. Так же, как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день присмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам со своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старее шаровар волосного писаря. Крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий, выходивший из дому, никогда не брал палки для собак в надежде, что будет проходить мимо кумового огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что не напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подали от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке».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 Лысый черт тебе покажет, а не мы! сказал приосанесь кум. Тебе какое дело, сказал ткач, мы наколедовали, не ты. Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница, вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку. Но ткачи мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сене уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергой у мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.